«Светик». После свадьбы Светик поселилась у Гарри окончательно. квартирой была недовольна. Все не свежее, требует ремонта. А возможности сейчас какие? Это не то время, когда она доставала с боем плитку и сантехнику. Потом подумала, что в этой халупе делать ремонт? Какой смысл? Стала уговаривать мужа купить квартиру попросторнее и ближе к центру. Гарри занервничал, но денег дал. Светик долго подбирала варианты, наконец нашла то, о чем мечтала. Тихая улочка, район подрома, четыре комнаты, большая кухня. Зачем четыре, удивился Гарри. Светик терпеливо объяснила. Гостиная, столовая, спальня и кабинет. Гарри вздохнул и согласился. Светик — девочка разумная, конечно, она права. Квартира — лицо хозяина, а люди у них бывают непростые, правда, редко. Гостей Светик не любит, предпочитает встречаться в ресторанах. Ремонт сделала с размахом. Когда требовалась новая порция денег, Гарри Горис накачал головой. Потом настала очередь мебели. Светик сказала, что надо заказывать в Италии. Гарри опять удивился. Светик от обиды расплакалась. — Я стараюсь, а ты недоволен. Не разговаривала с мужем три дня. Гарри страдал, денег понятно дал. Квартира и вправду получилась шикарная. Даже слишком, — подумал Гарри, — но вслух, конечно, не произнес. Светика вправду расстаралась, но как-то чересчур богато вышла, помпезно, что ли. Ладно, — решил Гарри, — пусть девочка радуется. Девочка радоваться не уставала. Новые шубки, итальянская обувь из самых дорогих бутиков, сумочки за 700 евро, салоны, массажи. В общем, пределе человек. У Гарри всегда водились деньги, он никогда не думал о завтрашнем дне. А тут как-то страшновато стало, неуютно. Он брался за любые дела, даже за которые прежде не взялся бы и вовсе, но все равно не поспевал, деньги улетучивались, улетали как в трубу. У него, увы, возраст, работать в таком ритме было тяжеловато. Начинал допускать ошибки, промашки, расстраивался, поднималось давление, болело сердце. А вот Светик не уставала и мук совести не испытывала. Интересно, а для чего она вышла за старика замуж? Чтобы у больничной койки сидеть? Нет, извините. Она вышла замуж, чтобы ни в чем не нуждаться и не отказывать себе в удовольствиях. А если муж этого не понимает, его проблемы. Значит, дурак, если поверил в вечную любовь. Гарри положили в больницу. Сказали, что срочно нужна операция шунтирования. Светик испугалась. Вдруг что случится? С чем она останется? С квартирой? А домработница, тряпки, салоны? Отдых на лучших курортах, в лучших отелях? Билеты на самолет в бизнес-классе? Если что, она останется у разбитого корыта. Жить будет не на что. Нет, можно, конечно, сдать свою квартиру, но это такие крохи. Только с голода не подохнуть. Кто будет ей оплачивать ее хорошую жизнь? Старый спонсор... Теперь это называлось так, давно слетел со своего места. Звонил, как-то плакался, жаловался на новые времена, ненавидел новую власть, говорил, что живет на пенсию. В общем, понятно, ничего интересного. Светик быстро свернул разговор. Короче говоря, Гарри нужно спасать. Причем незамедлительно. Он ей нужен живой, а не мертвый. От мертвого какой прок, какой навар. Светик узнала, что такую операцию лучше делать в Штатах меньше риска. Правда, врачи убеждали, что перелет долог и опасен. «Деньги вымогают», — решила Светик, — «все они тут аферисты, только в руки и смотрят». Гарри был не на шутку напуган, — Светик сказала. «Доверься мне, все будет хорошо». Уверенно так сказала, это она умела. Связалась с клиникой, послала анализы. Пришел ответ, «да, надо делать, беремся». Получили визы, купили билеты. Светик усадила мужа в кресло, укрыла пледом, Гарю устало прикрыл глаза. Совсем скис, подумала Светик, и старый какой, сдал буквально за несколько месяцев. Она недовольно поморщилась и, подозвав стюардессу, попросила принести коньяк. Взлетели.